Глава 67. Утешители. Прежде чем Финиас своротился в Лондон, его помовка с Мэри Флуд Джонс сделалась известна всему семейству и миссис Флуд Джонс и всему Килало. Другая его тайна, относившаяся к тому, что он, может быть, будет принужден оставить свою должность, была известна только одной Мэри. Он думал, что сделал все, чего требовала от него честь, сказав ей о своем положении, прежде чем сделал ей предложение, так, чтобы она могла отказать ему, если захочет. А между тем он знал очень хорошо, что такого благоразумия с ее стороны нельзя было ожидать. Если она любит его, она, разумеется, скажет это, если он спросит ее. Может быть. «Будет замедление, Мэри», — сказал он, уходя. «Даже должно быть замедление, если я буду принужден выйти в отставку». «Для меня замедление ничего не значит, если вы останетесь мне верны», — сказала она. «Вы сомневаетесь в моей верности, моя дорогая?» «Нисколько. Я поклянусь, то это самая надежная вещь в целом свете. «Вы можете, моя дорогая. А если это случится? Я должен буду зарабатывать для вас доход моей старой профессии, прежде чем женюсь на вас. Имея перед собой такую цель, я знаю, что буду зарабатывать доход». Таким образом они расстались хотя Мэри, разумеется, предпочитала, чтобы ее будущий муж остался при своей должности, чтобы он был членом парламента и помощником государственного секретаря, но не допускала в свою душу ни малейшего сомнения, чтобы не расстроить своего счастья. Афиниас, хотя он сомневался, благоразумно ли поступил он, тем не менее решился оставаться постоянным. Он откажется от своей должности, от места в парламенте и немедленно примется за адвокатуру, если увидит, что его независимость потребует этого, и что не случилось бы, он останется верен Мэри Флуд Джонс. В половине декабря увиделся он с лордом Кентрипом. «Да-да!» сказал лорд Кентрип, когда помощник секретаря начал рассказывать ему свою историю. Я все видел и жалел, зачем меня не было возле вас. Если бы вы знали страну так, как я ее знаю, вы желали бы этого точно так же, как и я. Стало быть, мне остается только сказать, что я очень рад, что не знаю эту страну так, как вы. Видите, Финн? «Если человек желает сделаться полезен, он должен заниматься одним каким-нибудь делом. Очень жаль, что вы этого не сделали. Стало быть, вы думаете, что я должен подать в отставку? Я ничего об этом не говорю. Если вы желаете, я, разумеется, поговорю с Грэшемом. Монг, кажется, уже подал в отставку. Он писал ко мне об этом» сказал Финиас. «Я всегда его боялся за вас, Финиас!» «Мистер Монг — человек талантливый и самый честный во всей палате, но я всегда думал, что он опасный друг для вас. Однако мы увидим. Я поговорю с Грэшемом после Рождества. Торопиться не к чему. Когда парламент открылся, Первый интересный предмет составляла отставка Монка из министерства. Он тотчас занял место прямо напротив Тернбеля и тут представил свое объяснение. Кто-то сделал вопрос, правда ли, что один высокородный джентльмен вышел из министерства? Тогда Грэшем отвечал, что к его величайшему сожалению... Его благородный друг вышел в отставку и потом объяснил, что эта отставка, по его мнению, была совершенно бесполезна. Тогда Монг объяснил, что он видел себя принужденным подать голос за немедленную меру об обеспечении ирландского фермера, а так как он не мог этого сделать как член министерства, то принужден отказаться от этого почетного положения». Он сказал также о том сомнении, которое тяготило его душу, о неудобстве человека в его лета подчиняться министерским кандалам. Это вызвало Тернбеля, который сказал, что он теперь искренне согласен с своим старым другом и с чрезвычайным удовольствием приветствует его возвращение к независимым скамьям, Таким образом, прения шли очень живо. Ничего не было сказано такого, что заставило бы Финиаса встать и объявить свое мнение, но он приметил, что скоро наступит время, когда он должен будет это сделать. Грэшем, хотя старался говорить кротко, очевидно, сердился на Монка, и сделалось ясно, что сам Монк представил биль, который Грэшем решился опровергнуть, Если это случится, Финиас чувствовал, что его судьба будет решена. Когда он опять заговорил с лордом Кентрипом об этом, тот пожал плечами и покачал головою. «Я только могу посоветовать вам, — сказал лорд Кентрип, — забыть все, что происходило в Ирландии. Если вы это сделаете, никто другой об этом не вспомнит». «Как будто возможно забыть подобные вещи», писал Финиас Мэри в этот вечер. «Разумеется, я теперь не останусь. Если б не вы, я бы вовсе не сожалел об этом». Он часто бывал у мадам Гаслер зимою и так часто рассуждал с ней о своем официальном положении, что она объявила, что, наконец, Понимает таинство английского министерства. — Я думаю, что вы совершенно правы, друг мой, — сказала она. — Совершенно правы. — Как? Вы должны заседать в парламенте для того, чтобы называть белое черным? Это не может быть добросовестно. Потом... Когда он сказал, что он должен будет выйти из парламента, она предложила дать ему взаймы деньги. «Зачем вы не обращаетесь со мною, как с другом?» — сказала она. Когда он указал ей, что он никогда не будет в состоянии заплатить ей эти деньги, она топнула ногой и сказала, что ему лучше уйти и оставить ее. «У вас высокие правила», — сказала она. «Но правда недостаточно высокие для того, чтобы понять, что это можно сделать между вами и мною без всякого бесчестия для нас обоих». Тут Финиас уверил ее со слезами на глазах, что это не может не быть бесславно для него. Но он не сказал этому новому другу, ни слова о своей помовке со своей милой ирландской Мэри. Он говорил себе, что его ирландская жизнь была совершенно отделена от его английской жизни. Он ни слова не говорил о Мэри Флуд Джонс никому из тех, с кем он жил в Лондоне. Для чего было говорить ему, когда он чувствовал, что он скоро исчезнет из их среды, о мисс Эффингам, Он много говорил, мадам Гёслер. Она спросила его, отказался ли он от всякой надежды. «Стало быть, это дело кончено», — сказала она. «Да, теперь все кончено. И она выходит за этого рыжего и запальчивого лорда? Бог знает. Я думаю, что она выйдет». Но она именно такая девушка, которая никогда не выйдет замуж, если заберет себе в голову, что человек, который ей нравится, почему-нибудь не годится для нее. Она любит этого лорда? О, да! В этом нет ни малейшего сомнения. Финиас осознавался в этом без большой внутренней тоски. Когда он был в Лондоне последний раз, Он не мог говорить о Вайлет и лорде Чилтерне, не обнаружив, что он почти не в состоянии перенести своего огорчения. В это время он получал советы от двух друзей, от Лоренса Фиджибана и Барингтона Ирля. Лоренс всегда был верен ему некоторым образом и не сердился на него за то, что он занял место в колониальном департаменте. «Финиас, мой милый!» — сказал он. «Если все это правда, вы все-таки не пропадете». «Каким образом?» «У мадам Макс много денег». «Я никогда в этом не сомневался», — отвечал Финиас. «И я уверен, что она возьмет вас с первого слова. По крайней мере, попробуйте, Фини, мой милый. Вот мой совет». «Финиас» настолько соглашался со своим другом Лоренсом, что считал возможным, что мадам Гёслер примет его руку, если он сделает ей предложение. Он знал, разумеется, что этот способ выпутаться из затруднений был для него закрыт, но он не мог объяснить этого Лоренсу Фиджибану. С сожалению, — услыхал Что вы берете сторону дурного дела, сказал ему Барингтон Ирль, а хуже всего то, что вы пожертвуете собою и не сделаете никакой пользы делу. Но что же должен делать человек, Барингтон? Он не может идти против своих убеждений. Убеждений! «Я ничего так не боюсь в молодом члене парламента, как убеждений. Там столько скал, против которых разбиваются люди. Один человек не может сдержать своего характера, другой не может сдержать своего языка, третий не может сказать слово, пока он не будет приготовляться половину сессии, четвертый много думает о себе и желает больше, чем может получить». Пятый ленив и не находится там, где ему нужно. Шестой вечно мешает, седьмой лжет, так что вы не можете никогда положиться на него. Я со всеми имел дело, но человек с убеждением хуже всех. «Я не вижу, как же не иметь убеждения в политике», — сказал Финиас. «Почему же вы не можете присваивать их себе постепенно?» как это делали мы, которые старше вас. Для всякого человека, когда он начинает, довольно знать, что он либерал. Он понимает, какой стороне палаты он должен подавать голос и кто будет предводительствовать им. Какое же значение имеет предводитель партии, если не это? Неужели вы думаете, что вы с мистером Монком вдвоем можете составить министерство? Что бы ни думал я. Я уверен, что он этого не думает. Я в этом не уверен. Послушайте, Финиас, мне все равно, что Монк вышел в отставку. Я всегда думал, что Мильдмей и Герцог сделали ошибку, прося его присоединиться к министерству. Но вы-то не губите себя из-за Монка. Сказать вам по правде, Грэшем говорил уж мне об этом. Он очень желает, чтобы вы остались». «Но, разумеется, вы не можете остаться и подавать голос против нас». «Разумеется, не могу». «Я смотрю на вас как бы на свое дитя. Я старался выдвинуть других, в которых как будто бы было что-то, но мне никогда не удавалось так, как с вами. Честное слово, во всю жизнь мне не удавалось встретиться с таким счастливым человеком, как вы». «И я...» всегда буду помнить как я начал барингтон сказал финиас который очень был растроган энергией и заботливостью своего друга но ради бога не испортите всего таким безумным упрямством хотят что то сделать в следующую сессию моррисон берется за это сэр уальтер моррисон был в это время ирландским министром «Но, разумеется, мы не можем позволить такому человеку, как Монг, взять это дело в свои руки именно когда он захочет. Я называю это вероломством». «Монг невероломен, Барингтон. «Всяк и имеет свое мнение об этом. Вообще думают, что когда человека приглашают занять место в министерстве, то он должен разделять мнение своих сослуживцев» если не выходит чего-нибудь особенного. Но я теперь говорю о вас, а не о Монке. Вы не имеете состояния. У вас прекрасное место, и никто из нас не станет упрекать вас этим ирландским вздором, если вы будете поступать так, как будто о нем никогда не было и речи». Финиас мог только поблагодарить своего друга за совет, который, по крайней мере, был бескорыстен, и сказать, что он подумает. Он думал очень много. Он думал почти, что если бы случилось повторить то, что он не ездил бы с Монком в Ирландию и не сказал бы того, что такой хороший судья, как Ирль, называл вздором, когда он сидел в своей комнате в колониальном департаменте с бумагами, разложенными перед ним, он жалел, Зачем не менее любил независимость, но теперь все это было уже слишком поздно. Он знал, что кожа его недовольно толста, чтобы вынести стрелы тех, которые направят в него свои удары, если он теперь осмелится подать голос против Монка, его собственная партия, Могла простить и забыть, но будут другие, которые будут читать газеты и явятся в парламент с этими гнусными доносчиками в руках. Он получил письмо от отца. Какой добрый человек сообщил доктору об опасности, в которую поставил себя его сын? Доктор Финн, который в своей профессии был превосходный и образованный человек, до того не знал парламентских обычаев, что даже гордился успехами своего сына на ирландских митингах. Сам он решительно был равнодушен к арендаторским правам и сознался Монку, что он не понимает, в чем обижены фермеры. Но он знал, что Монк — министр, и думал, что Финиас зарабатывает свое жалование. Потом кто-то вывел его из заблуждения, и доктор встревожился. «Я не хочу вмешиваться». Писал он, «Но не верю, чтобы ты действительно думал выходить в отставку. Однако мне говорят, что ты должен это сделать, если будешь держаться этого дела. Милый мой, пожалуйста, подумай об этом. Я никак не могу себе представить, что ты готов лишиться всего, что ты приобрел». Мэри также писала к нему. Мистрис Финн говорила с нею, И Мэри начала думать, что после таких приятных разговоров с человеком, занимавшим такое высокое место, как Финиас, она действительно понимает кое-что в британском министерстве. Мистрис Финн расспрашивала Мэри, и она должна была осознаться, что, может быть, Финиас должен будет подать в отставку. «Но к чему эта душа моя?» «Отказаться от двух тысяч фунтов в год!» «Для того, чтобы он мог сохранить свою независимость!» Гордо отвечала Мэри. «Какой вздор!» — сказала мистер Финн, «Как он станет содержать вас или себя?» Тут мистер Финн стала плакать, а Мэри могла только написать своему жениху что все его друзья желают, чтобы он ничего не делал в торопях. Но что, если это уже сделано?» Финиас с беспокойством пошел просить совета у мадам Гёслер. Из всех его советников мадам Гёслер одна одобряла его намерение. чего же вы отказываетесь? Мистер Грэшем может завтра же выйти из министерства». «И тогда где же будет ваше место?» «Оно и теперь, кажется, не очень надежно». «Кто это знает?» «Разумеется, я не понимаю, но недавно там был мистер Мильдмей, лорд Де Тюрье и лорд Брок. Финиас старался объяснить ей, что из четырех первых министров, названных ею, трое были из той же партии, как и он» и что ему было бы приятно служить под их начальством. «Я не служила бы ни под чьим начальством, если бы была членом парламента», — сказала мадам Гёслер. «Но что же делать бедному человеку?» — спросил Финиас, смеясь. «Бедный человек может быть не бедным, если захочет», — сказала мадам Гёслер. Тотчас после этого Финиас оставил ее, И, идя по улице, начал спрашивать себя, не подвергаются ли опасности надежды его и милой Мэри от этих визитов в парковый переулок, и размышляя, какой он будет негодяй, если бросит Мэри и женится на мадам Макс Гёслер, потом он также спрашивал себя, какова будет его политическая добросовестность, если он бросит Мэри для того, чтобы поддержать парламентскую независимость, если его биография когда-нибудь будет написана, биограф его должен будет говорить гораздо больше о том, как он удержал свое место в парламенте, чем об его постоянстве к мисс Мэри Флуд Джонс. Немногие, знавшие его и ее, подумают дурно об его поступке с Мэри, но свет не осудит его». А когда он будет громить своим либеральным красноречием нижнюю палату как независимый член, имея состояние своей очаровательной жены для поддержания себя, будет давать обеды в парковом переулке, не станет ли свет хвалить его очень громко? У себя дома нашел он записку лорда Брентфорта, приглашавшего его обедать на Портсменской сквер.